Глава 47 День выпускника. «Но где Макс?» – спрашивает Руби после того, как Джон усаживается рядом с ней Мы слышим напряжение в ее голосе. Джон пожимает плечами и берет с ее тарелки кусок тоста. Понятия не имею. Я не видел его всю ночь. Но опять же, я ничего не помню. Я ни на кого не смотрю. Все мое тело ноет от желания бежать. Но я сижу неподвижно. Я спокойна, я нормальна. Мимо проходит компания первокурсников Лица у них встревожены, голоса испуганные Мы улавливаем обрывок фразы Аккорда, сбитом на шоссе 26. Слова «скорая помощь» и «студент». Руби Первый срывается с места, даже не озаботившись надеть куртку и шапку. Мы вслед за ней бежим к повороту, где мигает проблесковый маячок. Там, где от дальней стороны лагеря отходит тропа кустуку. Проталкиваемся через уже собравшуюся толпу. Руби пробивается вперед всех. Я остаюсь сзади. Я не могу смотреть на нее. Не могу видеть их реакцию. Макса нашли сегодня утром, когда на трассу вышла дорожная техника. Его уже присыпало снегом, но водитель снегоуборочного грузовика заметил яркую зимнюю куртку у края дороги. Макс погиб, попав под лесовоз. Согласно официальному рапорту о вскрытии, причиной смерти стал сильный удар тупым предметом. Потом все будут спрашивать, почему Макс бродил по дороге один так поздно, но никто не сможет ответить на этот вопрос. Пока мы будем стоять у обочины дороги, Халид повернется к Джону и спросит его, «Ты был там? Ты ведь был на уступе, верно? Ты видел, как это случилось?» Джон с белым, словно обескровленным лицом, будет смотреть в свет уезжающей скорой помощи, увозящей тело его двоюродного брата. Может быть, он будет задаваться вопросом о том, не сделал ли он это сам, не толкнул ли он Макса под колеса, впоследствии забыв об этом. Может быть, будет гадать, не мог ли он сам оказаться на месте Макса. Но я перестала понимать, что именно он думает Я больше не могла сказать, что ему известно.